А как пани попала сюда? Не пошла на демонстрацию 1 мая или она диверсант? А у пани Тамары были красивые платья. Спросили однажды два друга: "Были?" На них вместо цветов был комбайн или трактор. Я охотно поддерживала иронический тон, тем более что в самом деле носила когда-то платье из ткани с проштампованными тракторами. Мне отдавали дань, когда разговор заходил о литературе. «У нас мало женщин, которые бы столько читали», — сказал Бенюш однажды. И это помогало, было важно. Бенюш отчитывал меня за непротивление. Так себя вести не можно. Смирение не есть лучший способ жить. Оба друга работали в зоне оцепления. Я же попадала на завод, когда бригада из карьера пригоняла вагонетки с гравием. Если они не были заняты, встречали, чтобы помочь».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 Путь пришлось продолжать одной ногой в обувке, другой без н е ё При мысли, что опекуны могут стать свидетелями подобной неловкости, я сильно нервничала. Они как раз и подошли. Бенюш налетел на конвоиры и, понятно, потерпела фронт. Башмак к следующему рейсу где-то раздобыли. Но теоретизировать на эту тему никто уже не хотел. «А знаете ли вы вообще, что такое жизнь?» — спросили они меня как-то. «Я приняла вопрос серьезно, знаю». Наперебой они рассказывали про охоту, приемы, рождественские праздники, театральные концертные залы, езду на лошадях, схватки, споры до утра про то, как приятно в магазинах покупать для любимой женщины конверт с кружевным бельем. От их воспоминаний оставалось чувство сверкающих стремительных изгибов. «Жизнь, пани, вещь замечательная, о!» В полновесности их подачи слово «жизнь» имело самозащищающий смысл. Оттесняя в сторону свои неуклюжие представления, я замолкала. На работу все заключенные приходили с собственными котелками, привязав их веревкой к поясу поверх т е л а г р е й к и У обоих друзей были аккуратные, с вогнутым боком военные котелки. И, стыдясь своего проржавленного, круглого, жестяного, получив обед, я отходила как можно дальше, чтобы пообедать в одиночку. Бенюш разгадал маневр. Был предложен сговор – обедать, ходить на работу и в зону вместе, называться, как у вас, принято, колхоз. Если удавалось прикупить дополнительно порцию кукурузной каши, Бенюш расшлепывал ее в три наших котелка, невзирая на мои отнекивания и с м у щ е н и е В отстроенном корпусе завода прорвало как-то трубы. Согнали всех ведрами, ковшами. Чем попало, мы вычерпывали воду. Промокли все до нитки. Некстати похолодало. После оврала торопливо с т р о и л и чтобы скорее попасть в барак. Прихваченная весенним морозцем одежда напоминала гремучую кору. Нас пересчитывали раз, другой, потом опять и опять. «Побег!» Пронеслось по рядам. «Побег!» Какой-то смельчак решился. Дополнительно вызванный конвой прочищал завод, трубы, котлы, закутки. Было ясно. Пока беглеца не найдут, нам не видать барака. Продрогшие мы переминались ноги на ногу, подпрыгивали, пытаясь согреться, мужчины тузили друг друга.